Глава восьмая. Будьте добры, два билета». Арди достал две купюры и несколько монет. Билеты в кино стоили каких-то космических денег в размере полтора эксона взрослого и шестьдесят ксона детей. Ну, во-первых, Ордан обещал Тес, а во-вторых, ему самому еще, когда первые кинотеатры открыли в Метрополии, было интересно посмотреть, что это такое кино». В столице, правда, билеты стоили даже больше, от трех эксов и выше. Молодой человек, может, немногим младше самого Ордана, дернул за рукоять счетной машины, а затем выдвинул кассу, куда мигом смахнул монеты и сложил стопочкой купюры. Затем, поправив козырек, которым спасался в своей тесной стеклянной будке от назойливого солнца, взял инструмент, отдаленно похожий на стамеску, и ровно отрезал им два билетика от общей бумажной ленты. Четвертый ряд, места 14 15. Таким же механическим тоном, как и его инструменты, произнес покрытый веснушками юноша. «А другие выбрать нельзя?» — поинтересовался Арди. «Судя по размерам катушки с билетами и габаритом, каждая из них в зале имелось порядка семи-восьми рядов с линиями в среднем на двадцать два места. Так что если геометрия кинозала такая же, как в театре, то лучше было бы сидеть в центре». — Это не театр, господин, — будничный, знавая жары, отказал билетер. — Здесь выбирать нельзя. Какие билеты есть, такие есть. Да и смысла, если честно, нет. Ордан вздохнул, забрал билеты, поблагодарил юношу и вернулся к ТЭС. Та стояла около поребрика, отделявшего широкий тротуар от узкой проезжей части, где кроме автомобилей то и дело можно было заметить запряженные лошадьми упряжки и телеги. — В основном, правда, телеги а там еще чуть впереди, вниз, плавно опускалась оживленная набережная. Люди прогуливались по влажной брусчатке. Девушки и женщины прикрывались от зноя небольшими зонтиками. Мужчины же довольствовались шляпами и тем, что порой, когда становилось совсем не в моготу, снимали пиджак или куртку. Куртки в основном носили рабочие, свешивая те на сгиб локтя. Зонтики, разумеется, тоже носили не все, а опять же, жены и спутницы, совсем не тех, кто трудился в порту, на лесопилках или в цехах. Впрочем, здесь, в Дель социальный разрыв между состоятельными и нет выглядел не таким четким и большим, как в столице. Тес на фоне происходящего, в своем легком платье, в забавных туфлях яркой расцветки, без шляпки, с распущенными волосами, с которыми игрался озерный бриз, выглядела чем-то выбивающимся и стройной подчиняющейся негласным правилам жизни. Тем же правилам которым подчинялась и тест три сезона в году осенью, весной и зимой рыжеволосая певица выглядела так же, как и все, но не летом. Арди все еще немного хромающий и старающаяся не дышать полной грудью, встал рядом со своей невестой. Она едва дотягивала ему до плеча, что он находил милым и уютным. «Только посмотри!» — она качнула рожком с мороженым в сторону горожан. «Здесь лето длится всего на неделю дольше, чем у нас, а они все прячутся от солнца». Тесс улыбнулась и откусила кусочек лакомства. «Чтобы потом, когда начнутся дожди, рассказывать всем, как им не хватило тепла и как они мечтали бы жить на берегу Лазурного моря?» Именно поэтому Тесс старалась одеваться как можно легче летом порой в своих нарядах, находясь на самой границе правил приличия. Ее летние юбки и платья иногда в своей смелости доходили до того, что едва ли не полностью обнажали икры, поднимаясь почти до колен. Арди не имел ничего против, ее сценические образы были куда как откровенней, но при этом в обществе открытые платья для выступлений считались нормой. Одна из удивительных черт уклада жизни людей, которую Арди не понимал, но не имел ни малейшего желания или резона оспаривать. А ты хотела бы жить на берегу Лазурного моря? Ардан кивнул. А ты сам смог бы, Арди, волшебник. Чуть ехидно, но безобидно сверкнули зеленые глаза. Там же все наоборот. Не как в метрополии. Там шесть месяцев лета, пять месяцев весны, две недели зимы и столько же осени. «Сам бы справился?» Арди пожал плечами. «Не знаю». Честно ответил он, смотря на то, как солнце без устали занималось огранкой тропы, выложенной на поверхности синего озера из золотых алмазов. Если такие, конечно, существовали. Тес, опять же, нисколько не заботясь о правилах приличия и том, что вокруг чужие люди прислонилась к своему жениху и прижалась щекой к его плечу. «Это из-за того, что случилось позавчера?» — тихонько спросила она. Ардан вернулся вечером. Матушка и Келли к тому времени уже заснули. И что-то мастерил в котельной. Кажется, чинил скобы, на которых держались трубы горячей воды. Кена тоже спала. Так что Арди бесшумно как мог поднялся в одну из гостевых комнат. Вот только так сложилось, что в то же самое время Тесс выходила из своей. Они встретились взглядами и, не сговариваясь, ушли вместе. Легли в одну кровать, завернулись с головой одеялом и долго лежали в обнимку, пока не уснули. Тесс ничего не спрашивала. Ни про засохшую кровь, ни про черные синяки, ни про тяжелый взгляд янтарных глаз. Она не задала ни единого вопроса. Арди был ей безмерно за это благодарен, потому что, видя спящие духи, он не смог бы выдержать этого разговора. Только не в тот вечер, только не опять. Он просто хотел завернуться в то тепло, что ему дарила Тесс, и уснуть как можно крепче, желательно без снов. Может, это было эгоистично и... Нет, не может. Это действительно эгоистично. Но он ведь не идеальный. — Если ты захочешь рассказать, — еще тише прошептала Тесс, переместив ладонь на запястье Арди, — то я всегда рядом, Арди-волшебник. «Да». Он приобнял ее и прижался подбородком к огненным волосам. «Я знаю, спасибо». Она молча улыбнулась и откусила еще один кусочек мороженого. Люди ходили, озираясь на них, кто с мимолетным осуждением во взгляде, кто с презрением. Но, как это бывало в столице, стоило ему увидеть посох в руках Ордана и гримуар на его поясе, как прохожие тут же стремились заняться своими собственными делами, и сделать вид, что ничего вопиющего не происходит. Чайки наперебой кричали, рассказывая, как много рыбы они поймали, где лучше всего отдохнуть от охоты. Настырно жужжали двигатели автомобилей и грузовичков, выплевывая дизельные отходы. «Спасибо». Снова еще тише, чем Тесс, шепнул Арди. Она не спрашивала, за что он благодарит, потому что знала так же, как знала и ее матушка, когда, возможно, такие же слова и таким же тоном, говорил Ирейш, возвращаясь домой со своей не самой простой работы. Забавно, но сейчас Арди понимал, что у них с Анной никогда бы и ничего не получилось, как и, пожалуй, с абсолютным большинством других девушек. По одной простой причине — они не понимали того, что понимала Тесс. «Не за что» он ответила, Она, затем, вернув в голос игривость и радость, выхватила из рук билеты. «Так-так. Ого! Представляешь, сеанс будет идти целых двадцать пять минут. А что за постановка? Не постановка Арди, а кино», — поправила Тесс и вчиталась в пояснение на билете. «Написано, что нас ждет комедия про рабочего настройки». Ардан с трудом представлял себе, как это возможно сделать комедию про рабочего настройки, но тот факт, что он любил слушать истории, не означал, что он понимал процесс их создания. «Так, ладно, пойдем». Тесс завернул остаток мороженого в картонную бумагу, в которой оно и продавалось, выкинула в урну и потянула Арди за руку в сторону входа в здание кинотеатра. «Скоро уже начнется». Сидевший в будке билетера, обслуживая очередного клиента, с печальным полным тоски взглядом проводил исчезнувшее в урне холодное угощение. Внутри фойе мало чем отличалось от тех, что встречали гостей в театрах. Все те же утоптанные ковры на деревянном полу. Разве что здесь, поодаль от гардеробов, обнаружился вовсе не буфет с дорогими брускетами с икрой и рыбой редких сортов, а вполне себе обыденная барная стойка. Подавали охлажденные пиво, сидр и медовуху, а в качестве закусок стандартный набор в виде обжаренного картофеля, маринованных свиных ушей и, разумеется, орехов на самый разный вкус и цвет. В самом прямом смысле. За баром уже сидели несколько человек в куртках и плотных кепках. Вооруженные громадными кружками пива, больше смахивающими на стеклянные бочонки, они шумно что-то обсуждали и смеялись чем нервировали семью с двумя детьми, сидевшую на дальнем диванчике. охрана, внимательно следившая за тем, чтобы в зале соблюдался порядок, как в театре или в концертном зале, не было. «Это действительно не метрополия», — сдержанно улыбнулась Тесс, но Арт почувствовал, как та прижалась сильнее. Сам же Арди, уже давно привыкший к подобной компании, ковбои в основном только так развлекались, когда добирались до салона, спокойно провел спутницу через зал ожидания к дверям зала, где их встретил контролер, старичок лет 60. Трясущимися руками он забрал билетики, не с первого раза пробил их дыроколом и пропустил внутрь в полутемный прокуренный зал, в котором сиденья, в отличие от театра, неплавно, почти незаметно поднимались наверх, а буквально выстреливали рядами вдоль едва ли непологого склона. Довольно быстро они нашли свои места и, смахнув в сиденье крошки, уселись в ожидании причины, по которой вечер каждого пятого дня на Блиеро было не протолкнуться на тех улицах, где находились кинотеатры. «Пока выглядит не очень», — шепнула Тес, внимательно оглядывая зал, и куда внимательнее. Пустующие оркестровые ямы под громадным белым плотным материалом, которым укрыли стену напротив рядом с сиденьями. Постепенно зал наполнялся людьми, а когда мест больше не осталось, то со стороны небольшого окошка за их спинами ударил яркий свет, послышалось механическое щелканье, и в погруженном во тьму зале произошло то, что Арди впервые за долгое время мог бы назвать волшебством. Сняв обувь, как и на пляже в Метрополе, Арди с Тесс прогуливались по песку. Теплые песчинки не сильно сжалили их ступни, спасавшиеся в прохладной пене озерного прибоя. Тот радостный мальчишка следовал по пятам за ветром, спускавшимся в низину из степи. «Интересно, как это работает?» Тесс все не уставала восхищаться тем, что увидела на экране. Так называлось то плотное полотно. «Как они могут записывать то, что видят не глаза, а... Я даже не представляю, как это какая магия!» «Да, это точно!» — кивнул Ордан. Он тоже понятия не имел, как работало то устройство, что скрипело и слегка трещало за их спинами. Вдоль набережной зажгли огни фонарей. Немногочисленные заведения выставили столики на тротуар, где собирались в основном молодые люди. Ровесники Ордана Стес, чуть старше, возможно. Автомобилей почти не услышишь, так что наслаждавшиеся вечерним променадом гуляли прямо по опустевшей проезжей части. И только совсем редкие прохожие, в основном шкалеры, пинали ногами пену озерной ряби. «А представляешь, если бы они могли еще и звук передавать!» — мечтательно протянула Тес. «Там есть оркестровая яма», — напомнила Арди. «Да, я видела», — Кивнула Тес, обвивая руками его предплечье и снова прижимая щекой к плечу. «Шиллер наш...» «Саксофонист, я помню». Она светло улыбнулась, мягче и ярче фонарей, а затем привычно клюнула в щеку. Его приглашали несколько раз играть для сопровождения фильмов, а порой некоторых вокалистов приглашают петь. Тесс остановилась и, разжав руки, шагнула в озеро. Ее нисколько не заботило, что между подолом платья и водой осталось меньше ладони расстояния. Я говорю, что если бы мы могли слушать, что люди говорят с экрана, или как шумит ветер, или как поют птицы, представляешь? Это было бы удивительно. Ардан сомневался, что это было возможно. Во всяком случае, в ближайшие десятилетия. Сколько потребуется пластинок, чтобы все это записать. Затем еще усилить громкость и синхронизировать с картинкой слишком сложно. Может, конечно, кто-то придумает другую технологию и... Арди вздохнул и покачал головой. Его познания в технике ограничивались устройством лей-генераторов, да и то на весьма базовом уровне, требующимся, чтобы помочь Аркару в Брюсе и сдать экзамены в Большом. Представляешь, Арди, волшебник, я бы могла, к примеру, петь в Метрополии, а люди бы видели и слышали наши концерты по всей Империи. Тесс стоял прямо посреди серебристой тропы, выкованной луной посреди озера. Хотя на самом деле все не так, лишь обман зрения, но Арде в данном случае нравилось обманываться. Может быть, в концертном зале Бальяро сделает свой кинотеатр, и мы сможем что-то придумать с ним, продолжала мечтать девушка. Концертный зал и жен. Ардан ей так ничего и не рассказал. Хотел, собирался, и, может, если бы не проклятый Шантирату действительно рассказал бы, Но вчера, лежа под одеялом, кутаясь не в перину и пуха в объятия невесты, он внезапно почувствовал страх страх того, что это не навсегда, что когда-нибудь объятия разомкнутся, и он останется один. Или еще хуже объятия останутся вместе с ним, но станут отстраненными и холодными. Арди не хотел рисковать эгоистично, более чем. Но он лучше сделает так, чтобы факт присутствия в их жизни. Артура Бельского, более известного как Пижон, некоронованный король преступного мира, никак не повлиял на Тесс. Она хотела петь и выступать на самых больших сценах и для самых больших аудиторий. А значит, он должен был сделать так, чтобы ее мечта сбылась. Он шагнул поближе и приобнял ее за плечи. — Тесс, то, что я сказал про лазурное море, ты прости, я не спросил, чего хочешь ты. Девушка, не оборачиваясь, прижалась щекой к его руке. Расскажешь, что случилось? Все же спросила она, но не настойчиво. Она скрывала свое беспокойство под вуалью нежности, но Арди слышал, как билось ее сердце. Ты вернулся сам не свой. Я даже после похорон твоего коллеги не видела тебя таким. Ардан прижал ее к себе, спиной к своей груди. Помнишь, я когда-то спросил у тебя, кем ты меня видишь: человеком или мотобар? «Помню», — ответила она тихонько, — «я тебе ответила, что ты для меня Арди волшебник. Мне этого достаточно». Ардан наблюдал за тем, как баржи и прогулочные лодки медленно двигались вдоль темной глади озера. «Мне казалось, что мне тоже этого достаточно». Она промолчала. Не потому, что не хотела что-то сказать, а потому, что знала, что если что-то скажет, то Арди тут же переведет тему пытается нелепо отшутиться или что-то в подобном духе. Уже видела подобное. Когда общались ее мать и отец, генерал-губернатор Шантура. Но, Тесс, я снова и снова возвращаюсь к этому вопросу. Арди прикрыл глаза и наслаждался умиротворением, которое ему дарило общество невесты. — Матабар я или человек? И, прости, я не должен был. Она обернулась так резко, что едва не порвала платье, зацепив ту пуговицы на ласканных пиджака Арди. Тес подняла руки и положила их на щеки жениха, как если бы хотела убедиться, что тот не отведет взгляд в сторону. — Никогда не извиняйся за это, Арди! — сдвигая брови, сверкая зелеными глазами, строго сказала Тесс. — Не извиняйся за то, что делишься тем, что у тебя на сердце. — Тесс... Арди накрыл своими ладонями ее. «Я не могу и не должен вываливать на тебя все, о чем думаю. У тебя у самой достаточно переживаний по поводу театра, по поводу выступлений, о том, что происходит в Шамтуре, и... И ты всегда меня выслушиваешь, перехватила Тес. «Всегда меня поддерживаешь, но каждый раз, когда я хочу сделать для тебя то же самое, ты замолкаешь». «Потому что...» «Потому что ты думаешь, что я не пойму». Снова не дала договорить девушка. Причем вполне оправданно, потому что Арди порой так и думал. «И ты прав, я не пойму. Не пойму то, о чем ты говоришь так, как хотела бы понимать, потому что я не знаю, что такое быть одновременно и человеком, и первородной». Тес, я...» «Но я помню Арди, как и всегда, когда Тес начинала в запале. Говорить ее уже было не остановить». Помню, как в детстве, когда выходила на улицу играть с детворой, часть из них видели во мне своего друга, с которым можно прыгать по лужам и ловить лягушек в речке. А другие боялись и видели перед собой только баронессу, дочь генерал-губернатора. И это, разумеется, даже не десятая часть того, с чем живешь ты, но хотя бы что-то. Ардан опустил руки и положил те на талию Тесс прижал к себе и заключил в тесное объятие его вновь как и всегда не беспокоило то что могли смотреть люди как бы нелицемерно звучало но он то не человек и ему не всегда понятны негласные законы жизни людского племени все хотят от меня чтобы я выбрал что то одно тес едва слышно практически одними только губами шептал ардан а ты что выбираешь ты я выбираю выбираю не выбирать ответил Ардия. В детстве я думал, что выбор сделать надо, что без него никак, а теперь мне кажется, что выбор в данном случае только навредит. Все они хотят, чтобы я отказался от одной из половин себя. Взял и выбросил, как что-то ненужное, прокаженное. А я не хочу. Я не человек, Тес, и не мотобар, я... Ты, Арди. Она потерлась щекой его грудь. Арди, волшебник, ты такой, какой ты есть. Другого я бы не полюбила. Да. «Спасибо. И прости, что я говорил эти глупости про лазурное море». «Если ты помнишь, то месяц назад я тоже говорила что-то в подобном же духе», — напомнила Тес. «Так что давай пообещаем друг другу, что когда кто-то будет говорить какую-то ерунду, мы аккуратно скажем об этом. А если совсем надоест, то и неаккуратно тоже можно». Они стояли, обнимаясь, а ноги заигрывающим псом лизала холодная гладь синего озера. «Матушка сказала, что я должен был предложить тебе дату свадьбы». «Моему отцу», — кивнула Тесса, — «а потом уже мне, но это такие мелочи». «Помнишь, полгода назад ты пригласила меня на фестиваль света». «Ну, вообще-то не пригласила, а весьма прозрачно намекнула, что это ты мог бы меня пригласить. Но вечный ангела Арди, порой ты настолько же глуп, насколько и умен». Ардан уже слышал нечто подобное от Елены, от Милары и даже от Бориса с Аркаром, но так и не мог взять в толк, о чем все они говорили, что в целом подтверждало сказанное тесс. В конечном счете, чтобы понять, что ты в чем-то не разбираешься, нужно в достаточной степени разбираться в данном предмете. Логический парадокс, используемый звездными магами для объяснения, почему маг двух звезд не сможет понять в полной мере печать трех звезд. Потому что если бы он понимал в полной мере, то являлся бы магом трех звезд. Ну а еще таким же парадоксом объяснялось, почему глупые люди не понимали, что они глупые. Для этого им требовался ум. Так что Арди ответил. «Ты права». И, поцеловав ее огненную макушку, предложил в начале следующего года давай сыграем свадьбу в начале следующего года на фестиваль света да а я надеялась на первый день весны ардан стушевался прости выдохнул он я не спросил и ты засмеялась громко и заливисто, как огонек зажженный над сухим хворостом ты ты пошутила И Тесс, не находя в себе сил остановить заливистый смех, все так же искря, как падающая звездочка, несколько раз кивнула. Ордан лишь заторможенно почесал затылок. Люди! Они казались ему куда сложнее самых запутанных печатей с немыслимым количеством рунических связей. Для таких хотя бы формулы имелись. И дети. Тесс, отсмеявшись, провела ладонью по его щеке. Мне всегда нравилось, что тебя не особо заботит общественное мнение, Арди, но я отказываюсь приступать к этому вопросу прямо здесь. Здесь я и не предлагал, но если ты придумал, как сделать так, чтобы мы с тобой никому не помешали в доме, то мы можем обсудить данные ситуации сегодня ночью. В зеленых глазах мерцало зарство, смешанное с чем-то другим, с чем-то, отчего Арди так и не научился отрывать взгляда. Но твоя музыка, Тес. «Есть множество известных вокалисток с детьми Арди», — пожала плечками Тес. «Но давай приступим к обсуждению этой проблемы тогда, когда будет что обсуждать. Согласен?» ардан кивнул. И что-то оживленно рассказывал Тес, которая то ли делала вид, что ей интересно, причем настолько правдоподобно, что даже Арди казалось, что ей действительно интересно, то ли внимательно слушала, попутно каким-то образом умудряясь играть с киной Маленькое бедствие не расставалось со своей новой игрушкой плюшевым медведем. Келли все еще, сидя во главе стола, курил сигару и читал газету «Имперский вестник». Там, судя по заголовкам и первой полосе, продолжали мусолить тему новых реформ императора, связанных с социальным страхованием. Ну и, разумеется, крушение дирижабля в Ньюве, а также гибель Тревора Мэн и Тарика Лемрити. Ордан отвернулся от газетного заголовка и вернулся к проблемам более насущным. Вместе с матерью они мыли посуду. Он старательно счищал с нее остатки пищи, промывал в мыльной воде и отдавал матушке. Та вытирала и ставила на металлическую сушилку, где утварь окончательно расставалась с последними частичками влаги. «Значит, фестиваль света, да?» Шая оперлась на прилавок и закинула полотенце на плечо чтобы успеть нам надо будет выехать сразу после нового года прости матушка что создаю вам неприятности искренне извинился арди потому как путешествие действительно неудобное особенно учитывая возраст кены я пришлю вам билеты в первый класс чтобы вы могли мы можем и сами позволить себе первый класс родной я знаю матушка но ты считаешь что должен так сделать да твердо кивнул Налардан. Он действительно так считал. Тогда, пару дней назад, он искренне поблагодарил Келли за все, что тот сделал для Шай и Эрти. Но тот факт, что Арди признавал заслуги бывшего шерифа Эвергейла, не значил ничего, кроме самого факта признания. Шай подошла к своему старшему сыну и заботливо заправила выбившуюся прядь за ухо. У Арди закончился воск для волос, а времени купить новый или сходить в парикмахерскую не нашлось. Может быть, по приезде в Шамтур займется отросшими лохмами. Знаешь, родной, мне иногда кажется, что дедушка знал, что ты не найдешь свое счастье на горе, и поэтому... Она замолчала, но сказала уже достаточно, чтобы Арди повернулся к матери. Ты знала? Знала, что дедушка сам заключил сделку с короной. Шая ответила не сразу, только после того, как убедилась, что в столовой все занимались своим делом, И их никто не слышал. Не знала, но догадывалась, ответила она впустившим в себя талику скорби. «Вот у твоего дедушки было много врагов, возможно, больше, чем у кого-либо в мире, Арди. Вот у твоего отца их тоже хватало. Среди них обязательно должны были найти те, кто захотел бы нас найти. Но нас так и не нашли. За все годы нас не нашли, понимаешь? Арди понимал. Теперь понимал. Он помнил, как император тогда в недостроенном храме Светлоликова посмотрел на него слегка разочарованно. — Вы действительно еще не поняли, Арт? Тогда, боюсь, учить вас придется в случае положительного ответа чуть дольше. Он должен был догадаться еще тогда, когда Цасара рассказала ему о настоящей личности дедушки, являвшемся на деле прадедушкой по имени Арор Эгабар, габар много ни мало правая рука темного лорда. И их действительно должны были искать куда как дольше, нежели несколько лет после встречи Арди в лесу Алькады с тогда еще герцогиней Октаной Анорской, а ныне императрицей-консорт. Но их не искали. Вернее, искали, только не находили. Почему? Ответ весьма очевиден, потому что арор сделал так, чтобы их не могли найти» и, может, ради этого отдавал те последние осколки своего былого могущества, коими располагал. Он берег нас столько, сколько мог, или считал нужным. Шай взяла влажную тарелку и принялась тщательно протирать. Они ведь пришли так вовремя, Арди, когда ты вырос. Не только как мотобар, но и как человек, не раньше или позже, а именно в этот момент. Долгими ночами, месяцами я размышляла об этом, Арди, думала, как ты там в далекой чужой метрополии, а теперь... Она посмотрела на Тесс, играющую с Кеной и болтающие с Эрти. «Мне кажется, что все сложилось так, как должно было сложиться. Может, потому что твой дедушка о чем-то с кем-то договорился, а может, как он говорил...» Таков сон спящих духов. Закончил за матушку Арди. Шай кивнула. «Он мог сказать...» Ордан и сам не заметил, как сжал столешницу так сильно, что едва не хрустнул камень. Мог предупредить, мог... — Наверное, мог, — не стал отрицать Шая. — Но твой прадедушка, родной, редко, когда делился своими мыслями, вернее, почти никогда. Он обладал удивительной способностью о чем-то рассказывать и в то же самое время не рассказывать вообще ничего. — Наука с Касти. — Что? «Так учит говорить один из духов Матабар», — ответил Арди. «Меня порой обвиняет в том же самом». Шая улыбнулась и снова прикоснулась к его волосам. «Не могу сказать, родной, что эти обвинения беспочвенны». В голове Арда в этот момент звучал голос Сары. «Аррор поступал так, как поступал. А почему он поступал именно так, а не иначе, не знал никто, кроме него самого». Все ли секреты он узнал, все ли тайны, что скрывал арор теперь известный Арди. Или же прав шаман Шантира и на разум Ордана влияют его черные одежды, которые в данный момент лежали в саквояже. Может, и не было никаких тайн, а только старая Анха, всеми силами пытающийся убежать от преследовавших его демонов прошлого, пытающиеся исправить то, что сделал собственными руками, Пусть исправить в масштабах одной небольшой опушки в горах Алькады. Мысли завтрашнего дня. «Спасибо, что приехала, родной», — внезапно сказала Шая. Арди дернулся, как от пощечины, и посмотрел в глаза матери. «Конечно, я приехал, матушка, и буду приезжать каждый раз, когда смогу. А когда не смогу, то сделаю так, что смогу, и все равно приеду». Шай ничего не ответила, только с улыбкой, заботливо и нежно гладила его по волосам. И снова, как в детстве, еще до Эргара, Арди смотрел в глаза матушки, и ему казалось, что та знает что-то такое, чего не знает он сам. А может ему лишь казалось. Потому что завтра уже снова в путь уезжать в Шамтур. Он отложил в сторону посуду, вытер руки о фартук и обнял мать сильно-сильно. Вдыхал аромат муки и ежевики. Так пахла его мама, а все остальное... Все остальное мысли с завтрашнего дня.